Глава 16. В дверях, вероятно, стоял Ёкуль. "Добрый день", лениво и довольно холодно поздоровался он, глядя на Ари сквозь круглые очки. От Ари не ускользнуло семейное сходство. Как лёд и пламень, подумал он. Ёкуль был ниже Логи и изящнее, при этом они несомненно были братьями. "Меня зовут Ари. Мне нужно поговорить с вами и вашей женой по поводу смерти Элиаса Фрейсена". Ари ожидал, что его пригласят войти, но Йокуль, похоже, не имел намерения принимать гостей. «Ну, да», — ответил Йокуль, растягивая слова, — «что вы хотите узнать?» «Где был ваш брат сегодня ночью?» — спросил Ари, приступив сразу к делу. «Ну, не думаете же вы, что Логи убил этого человека?» — тихо и спокойно ответил Йокуль. Ари хотел было смягчить удар, но... Заверить собеседника, что, конечно же, его брата никто не подозревает, что им просто нужно исключить всех коллег убитого. Но не нашёл для этого особого основания и ответил: "Как знать? Он, разумеется, находится под подозрением". Его ответ произвёл впечатление, и её куль изменился в лице. "Он? Он сегодня ночью был дома. Почему вы в этом так уверены?" "Мы с Моной, это моя жена, мы почти не спали всю ночь". «Она беременна, и ей не здоровилось». Он поправил очки на носу. «А не мог он уйти незамеченным?» спросила Ари, повысив голос. «Ну, разве только выпрыгнул из окна второго этажа?» Затем Йокуль добавил. «Ну, я знаю, что сегодня ночью он был дома. Он спустился и посмотрел с нами полфильма семь или около того. Вот что делает сменная работа. Люди спят в самое странное время суток». У вас тоже сменная работа? Нет, нет, я мало к такому приспособлен. По мне, так лучше за монитором. Я работаю в Сберегательном банке. Вопрос его явно удивил, ведь сотрудников основных обслуживающих компаний в городе все знали. Мне нужно также поговорить с вашей женой, коротко сказал Ари. А с моей женой? Думаю, она спит. Ари спокойно стоял на крыльце, не улыбался. просто ждал, позволив времени работать на себя. "Я за ней схожу", вздохнув, Йокуле исчез. В ожидании Ари отступил на несколько шагов и рассматривал выкрашенный в жёлтый цвет дом. По стене полз паучок. Красили дом, похоже, совсем недавно, но построен он, скорее всего, в 60-х или 70-х. "Здравствуйте", раздался усталый голос. Ари оглянулся и увидел беременную женщину. Меня зовут Мона. Вы хотели со мной о чём-то поговорить? Вы должны быть Ари. Томас мне о вас рассказывал. Он мой родственник. Здравствуйте. У меня к вам короткий вопрос. Вы знаете, где ваш деверь Логи был сегодня ночью? Да, он был дома, ответила она устало. Мы не давали ему спать. Она указала на свой живот и попыталась выдавить из себя улыбку. Ари попрощался. По пути к полицейской машине его взгляд обратился в сторону гор. Повсюду на склонах все еще лежал снег. Зима никогда не уходила далеко от сиглу Фьордюра.